Глава двадцать четвертая. Тебе не кажется, что моря слишком много? Скептически окинула глазами береговую линию, стоя на палубе его яхты города. У Карима, судя по всему, все-таки есть мания величия. Помноженная на эгоцентризм и его гениальность, она выдает странные, поражающие своим размахом формы. «Вот как эта яхта, словно бы родом из космоса!» «Тебе понравится!» — подходит он сзади и кладет мне на плечи муслиновый плед. «Не обгори! У тебя очень нежная, светлая кожа, Инна!» Я росла среди пустыни, Карим, оборачиваясь на него с улыбкой. «Солнце на море, как любовь!» — Инна перехватывает мою улыбку с азартом. Сам не замечаешь, как оно подкрадывается к тебе и обжигает. Нам накрывают милый столик с легкими закусками под навесом на верхней палубе. Карим быстро и умело открывает бутылку вдовы Клико. Холодные сладко-кислые пузырьки щекочут язык и небо, а еще посылают по телу негу и расслабленность. Признайся, ты сейчас работаешь по обкатанной на сотнях девиц в схеме. Яхта, шампанское, клубника. Усмехаюсь, отправляю в рот свежую ягоду. Он пристально смотрит на меня. Нет, не напрягается. Скорее изучает. Не поверишь, Инна? Ты — первая за много лет женщина, которая поднялась на борт именно этой моей яхты. Это самое безбашенное мое приобретение для своего флота. Я заказывал ее под себя, был тогда еще слишком молод, амбициозен, эксцентричен. Что-то хотел доказать этому миру, выделиться из тени всесильного отца и старшего брата вечно перетягивающего внимание на себя. Я же к тому же близнец в паре, у меня есть сестра, та еще звезда. Из всех членов моей семейки я всегда был белой вороной, самым закрытым, тихим и внутри отчаянно жаждующим эксклюзивного внимания. «Ты так просто об этом говоришь?» Обычно люди не признаются в своих травмах, особенно такие, как ты. Я уже ничего никому не пытаюсь доказать, Инна. Просто живу по своим правилам. И да, выражаясь языком профи, именно эту свою травму я проработал. А у тебя? Есть то, что гложет изнутри, раз уж пошел такой разговор? Я быстро отвела глаза. Внутри запекло. В нашем мире нет таких понятий, как психологические травмы, Карим. Я просто даже не задумывалась об этом, но в целом усмехнулась. Пока не пришел ты и все не разрушил, я чувствовала себя вполне себе счастливой. Он глубоко вздохнул. Продолжая слишком пристально меня изучать, надо срочно переводить тему. Не хочу сейчас о таком тяжелом. Не тогда, когда в крови играют пузырьки самого дорогого в мире шампанского. Не поверю, что эксцентричный молодой миллионер не устраивал на этом космолете развязные вечеринки, бросила ему с небрежным вызовом. Устраивал когда-то. И женщина тут была особенная. Ты ведь на это пытаешься вывести? А потом долгое время не было никого». Его слова почему-то царапают. «Сибирь? Нет, Сибирь боится моря как кошка. Она и на Кипр приехала только для того, чтобы позлить тебя и закуситься со мной» это было даже забавно и эффектно да уж ее появление в костюме афродиты поразило афродитой была ты инна и эффектным была не ее нагота а то как ты за минуту расставила все по своим местам если не сибиль то кто «Кто разбил сердце самому завидному жениху среди Средиземноморья?» Он не ответил. Перевел глаза на море. Откинулась на подушках, тоже посмотрела на водную гладь, уходящую за горизонт. «Удивительно! Но молчание Карима меня не задело. Может быть, потому что внутри мне было даже приятно...» что хоть кто-то смог приблизиться и сковырнуть камень с его груди. «Почти как пустыня, да?» задумчиво произнес он, придвигаясь ко мне и перебирая мои волосы. В таких местах перед силой природы человек осознает свою ничтожность. А ты что думаешь? Что подсказывает тебе твой гениальный мозг? Ты думаешь кто способен обуздать природу? — Нет, — ответил он, не задумываясь. — Я не настолько глуп, Инна. — Пойдем. День близится к закату. — Нам пора. — Куда опять? Теперь осталось только уйти под воду к русалке Ариэль. Оставил мой очередной бессмысленный вопрос с подколом без ответа, но подал руку, чтобы мы спустились на нижнюю палубу. Было красиво. На гладкой воде, где горизонт медленно плавился в золоте заходящего солнца, яхта лениво покачивалась, будто дышала вместе с морем. Она была слишком большой, чтобы чувствовать волны в полную меру. Скорее легкие вибрации, приятно отдающие по телу. Воздух был пропитан солью, медом вечернего света и чем-то почти волшебным, как будто само время решило замедлиться, приникнуть к этому мгновению. Здесь и правда, когда-то рождались боги, а если и не рождались – люди просто не могли не придумывать свои волшебные мифы, потому что такая красота возвышает и обескураживает. Я стояла у поручня, глядя вдаль, туда, где небо и большая вода, два голубых простора обнимались нежно, как любовники, словно знали друг друга с рождения. Мой легкий шелковый сарафан трепал ветер, Волосы, уже наполовину выбившиеся из заколки, касались щек. Все во мне было распахнуто этому вечеру, Этому свету, этой безмятежности. И Карим совсем не пугал. Хоть я снова знала, чем закончится вечер. Я настолько отдалась моменту, что на мгновение даже потеряла его из виду, и лишь услышав босые шаги по шершавой поверхности террасной доски, обернулась. В руках у него был чехол от скрипки. — Не может быть! Если бы ты оказался ихтиандром, я бы меньше удивилась. — Играешь? «Обижаешь?» — улыбнулся и перешел на русский. «У меня мать из России. Разве это комбо может позволить отвильнуть от знания классики и классического искусства? Бьюсь об заклад, ты тоже попала под особенности русского воспитания». У меня это был балет. Не смогла не засмеяться. «Он ведь прав». «Сыграешь?» Он не ответил словами, только взглядом. Таким глубоким, теплым, с легкой, почти мальчишеской тайной. Открыл чехол, достал инструмент так бережно, будто это было нечто живое. Провел пальцами по струнам, взял смычок и заиграл. Это была Клэр-Дюлюн, Дебюси. De Не просто исполнение. Молитва. Музыка словно раскрывала небо. Один аккорд за другим. Я стояла, забыв дышать. Все вокруг словно бы стихло. Ветер, мир, я сама. Лишь эта музыка жила и расцветала прямо здесь, между ним и мной. И тогда произошло что-то, во что бы я не поверила, если бы не увидела своими глазами. Из воды, как по зову, показались серые силуэты. дельфи Целый косяк! Они скользили рядом с яхтой, плавно, легко, как будто танцевали в такт этой невозможной волшебной мелодии. Один выпрыгнул, ослепительно вспыхнув в закатных лучах, и все вокруг стало нереальным, как сон наяву. Я не заметила, как мои пальцы легли на губы. Слезы пугали просто появились, без боли, без причины, как отклик на что-то слишком большое, слишком прекрасное, чтобы уместиться внутри. Карим играл, и мне казалось, что он говорил со мной без слов о себе. Было прекрасно и очень грустно почему-то. Когда последняя нота упала в море, Как капля света, он опустил скрипку. Они любят классику. Дельфины слышат иначе. Гармоничные и предсказуемые звуковые структуры классики стимулируют их развитый слух и мозг, вызывая положительные эмоции и когнитивный интерес. Им важна чистота волны – И правильный ритм. Для них Дебюси, как свет под водой. Он зовет их. Все внутри меня вибриживало от этой красоты, От этой неожиданной глубины, От самого него, пусть я отчаянно противилась этим эмоциям. Шепот застрял внутри. Грудь сперла. «Это слишком!» Карим подошел, обнял меня. Я уткнулась ему в плечо, чтобы спрятать слезы. В этот момент вокруг нас был не просто вечер. Это была вечность. А еще я словно бы ощутила его внутреннюю тяжесть. Такую непосильную, такую истязающую, на силу оторвала себя от его взмокшего плеча, преодолевая стыд своей слабости. Кто она, Карим? Кто разворотил тебе душу? Он порывисто взял мои скулы в оковы своих рук и притянул к себе. Ее сейчас здесь нет. Впервые за много лет нет, Инна, нет в моей голове.